Служба безопасности Федерации Нивей. Генерал кром задумчиво смотрел на экран своего монитора. Он понимал, что столько разных случайностей не могут происходить просто так. Нарастало какое-то напряжение. И он понимал, что целью этого напряжения в этот раз стал он сам. Сначала поступила информация от сотрудника службы безопасности с той самой планеты — на которой добывали стратегические ресурсы для Федерации Нивы. Это произошло буквально сразу после того, как в ту систему прибыла эскадра корпорации Хайт. Генерал подозревал, что в этом шевелении службы безопасности Торморана виноват именно их руководитель, Артем. В этом сообщении была очень тревожная информация. Представители корпорации ЛОАМ, которые там имели контракт на поставку ресурсов в Федерацию, позволили себе лишнего. Они решили, что можно зарабатывать на обычном преступном составлении контрактов для поселенцев. Мало того, что они продавали им все втридорого, так они еще не обеспечивали их необходимым оборудованием даже в минимальном объеме. Зная, что флора и фауна на этой планете являются довольно агрессивными, Они поставляли такое оборудование, словно собирались их отправить на курортную планету. Ведь в этом была их самая большая хитрость. Зная, какая опасная жизнь на Тармаране, ни один разумный в своем уме не согласился бы отправиться на эту планету. Куда обычно отправлялись только те, кому нечего было терять. А под этой маркой, которую они раскрывали перед будущими поселенцами... Туда уезжали разумные даже с целыми семьями, имеющие неплохой достаток. Но вся беда была в том, что, согласно контракту, все их имущество и все счета, которые оставались в Содружестве, до выплаты ими долгов перед корпорацией оставались в ведении той самой корпорации. Таким образом, корпорация нажила приличное средство буквально из ничего. Оказалось, что и сотрудник Службы Безопасности Федерации Нивэй, который курировал работу службы в отношениях этой планеты, оказался замешан в этих махинациях. Когда его арестовали, у него была обнаружена огромная пачка докладов начальника отделения Службы Безопасности Стармарана, который докладывал о том, что корпорация неоднократно нарушает законность Федерации и Содружества при оформлении контрактов своих переселенцев. Видимо, они неплохо ему доплачивали, раз он решился на подобное сокрытие фактов. Едва генерал получил подобную информацию, преступника тут же арестовали. Надеясь на какие-то поблажки, он тут же без промедления сдал всю схему аферы, которую проворачивали его приятели. Отчитывая все больше информацию этого дела, генерал поражался наглостью разумных, которые абсолютно не задумывались о том, насколько жестоко поступают с несчастными, которых посылают на верную смерть. Ведь он уже знал с некоторых докладов, да и от самого ара тема какие там бывают твари. Поэтому его сотрудники не стали особо размышлять, а получив приказ от генерала, тут же арестовали все подобные караваны, которые уже собирались отправляться на ту планету. узнавшие все нюансы ситуации, разумные тут же подали иски против корпорации, которая мошенническим путем собиралась захватить их имущество, попутно ликвидировав их самих, как возможных свидетелей. Теперь руководство корпорации Луам должно было задуматься не столько о том, какие доходы будет иметь в той планеты а о том, чтобы их вообще не закрыли. Директора корпорации не успели покинуть свой офис, где и были задержаны. И сейчас давали показания по интересующему службу безопасности Федерации дел. Но этот странный разумный Артем все не успокаивался. Буквально через день он снова подбросил генералу еще одну задачку. Оказалось, что на одной из центральных планет Федерации... Он успел присмотреть себе уникума, которого собирался использовать свои корпорации. В этом не было ничего странного. Хотя генерал и заметил по поведению Аратёма, что он что-то не договаривает. Более всего Кроматайра насторожило то, что после того, как этот уникум прошёл свидетельствование в медицинском центре Федерации для того, чтобы определить, какие параметры нейросети ему будут нужны. На следующий день внезапно погибла его мать. Более того, при расследовании было четко определено то, что это был несчастный случай. Но генерал нюхом чувствовал, что ничего случайного в этом происшествии нет. Скорее всего, информация о этом ребенке ушла в какую-то из довольно крупных корпораций, которые решили действовать старыми методами. Только они не учли одного — того, что этим разумным заинтересовался Артем а его интересы в Федерации равно касались и интересов службы безопасности. За этим тщательно и внимательно следил сам генерал Кромтаир. Едва он получил подобную информацию, он уже отправил своего агента, чтобы выяснить ситуацию с этим ребенком. На самом деле генерал подозревал, что сам Артём может быть причастен к произошедшему с матерью ребенка. Хотя по логике, если бы он был к этому причастен, то сам бы постарался сделать так, чтобы ребенок просто исчез, а не стал обращать на это внимание Службы безопасности Федерации. Скорее всего, Артём сообщил ему большую часть правды. По крайней мере того, что касалось именно его отношения к этому ребенку и его будущему. Именно поэтому его агент и должен был выяснить все то, что там произошло. Но как только тот добрался до места... Пришедшие от него отчеты подтвердили самые страшные подозрения. Коррупция проникла и там, в отделение службы безопасности. Когда его сотрудник поднял дело о смерти матери, этого ребенка, как его тут же попытались убить. Причем прямо в кабинете следователя. У сидевшего напротив сотрудника внезапно выстрелил игольник и почему-то именно в направлении агента-генерала. Единственное, что спасло того, так это то, что он был не лыкомшит, шит, едва услышал щелчок предохранителя, сразу же опрокинул свой стол и спрятался за ним. Облако игл врезалось в покрытие стола, которое специально было усилено броней. Это делалось на всякий случай из-за некоторых преступников, которые могли попытаться убить следователя. Но в этом случае эта предосторожность защитила контролера, который проверял ведение дела. Больше тут неудавшийся убийца ничего не успел сделать. Когда его арестовали, все отделение оказалось под следствием. Выяснилось, что сам начальник этого отделения приказал закрыть это дело из-за того, что это был несчастный случай. На самом деле, несчастную женщину, идущую со своей работы, убил какой-то злоумышленник, при этом совершенно не скрываясь. Подняв все материалы настоящего дела, агент генерала выяснил, что женщину убили прямо на улице несколькими выстрелами из угольника в спину. Свидетелей происшествия было хоть отбавляй, но сотрудники службы безопасности никого не опрашивали из-за того, что убедили всех в том, что это был несчастный случай, так как женщина якобы попала пьяная под передвигающийся по улице грузовой глайдер. перепутать следы столкновения с грузовым глайдером и выстрелы из угольника случайно просто не могли. Это было понятно и последнему идиоту. Генерал приказал всех немедленно отправить последствия, после чего их в лучшем случае ждало проживание на рудниках для того, чтобы выяснить, какая корпорация решилась на подобное. Генерал просто не понимал их поведения и логики. Ну кто им мешал дать приличную сумму матери? обеспечить безбедное существование ребенку вплоть до совершеннолетия, повязав таким образом их долговыми обязательствами перед корпорацией. Что, судя по всему, и сделал сам Артём? Неужели они до сих пор не понимали, что сейчас уже не то время, когда так можно было делать? Пока агент-генерал занимался расследованием этого дела, Генерал обеспечил документы этому ребенку на проживание до совершеннолетия в специальном пансионате Службы Безопасности Федерации. Там обычно проживали дети сотрудников Службы Безопасности, погибших при исполнении. Кто-то скажет, что это был очень хорошим поступком со стороны старого служаки. На самом деле генерал преследовал таким образом свою цель. Этой девочке нужно было прожить еще где-то около трех лет до того момента, когда ей нужно будет ставить нейросеть. И только после этого она сможет быть самостоятельной и работать на какую-либо корпорацию. За это время, проживая среди сотрудников службы безопасности, также обучаясь среди таких же детей, эта девочка может спокойно проникнуться духом службы и благодарности к самой Федерации, чего он и добивался. Хотя с большим удовольствием генерал использовал бы эту девочку для работы в самой службе безопасности. Но кто сказал, что она не будет работать на службу безопасности Федерации, находясь в офисе корпорации «Хайт»? Ведь Федерация имеет свои интересы к этой корпорации. Когда генералу доложили о том, что его задание полностью выполнено, и ребенок доставлен в пансионат службы безопасности Федерации, Только тогда он смог спокойно вздохнуть, убедившись, что долг разумного Аратема перед их службой еще больше вырос. Теперь генерал мог заняться и своими делами. А они выглядели не лучшим образом. Объявленная в розах сноха Ари условно сквозь землю провалилась. Ему удалось проследить ее путь лишь до ее следующей остановки. Куда она дальше отправилась после того, как арендовала номер в гостинице на торговой станции в одной из промежуточных систем, неизвестно. Девчонка явно пыталась скрыть свои следы. Скорее всего, она умудрилась каким-то невероятным способом обзавестись другими личными данными и идентификаторами. Это практически было невозможно, если не считать возможности черного рынка Федерации Нивей. К сожалению, генералы на этом черном рынке можно было получить практически все, что угодно. Были бы деньги. Начиная с некоторых технологий, которые считались запрещенными к употреблению и использованию, заканчивая секретным оборудованием. Хотя Служба безопасности Федерации старательно пыталась ликвидировать любые возможности этого рынка. Но желание обогатиться, используя свое служебное положение... Вытравить из разумных было невозможно. В своей системе Барза генерал Кром-Таир практически ликвидировал эту болезнетворную опухоль, которая разлагала общество. И о каком порядке может идти речь, если разумный знает, что есть возможность либо натворить что-нибудь и, изменив идентификатор, исчезнуть от ответственности, либо получить что-то запрещенное, к чему ты не имеешь никакого доступа и не должен иметь. Наверняка девчонка действительно воспользовалась возможностями черного рынка, изменила не только идентификатор, но, скорее всего, саму нейросеть. А ведь только по ней можно было вычислить то, кто она такая и где находится. И это не считая того, что она спокойно могла сменить даже банковский имплант. В этом случае служба безопасности Федерации Нивэй не могла отследить даже ее покупки или транзакции с ее счета. Таким образом девчонка замела все следы за собой. Генерал Кром-Таир тихо заскрипел зубами. Ведь если бы она вздумала сделать что-то подобное в системе или секторе, который он контролирует, то ничего подобного у нее бы не вышло. А даже если бы и вышло, то на следующий же день служба безопасности уже бы знала все данные, которые она получила незаконно. Ведь остатки черного рынка здесь были подконтрольны в его секторе и напрямую относились к службе безопасности Федерации. Все, кто этим занимался, отлично понимали то, кому они служат и на кого работают. Ведь если бы они вздумали не сливать информацию службе безопасности о своих продажах и клиентах, то на следующий день же они были бы арестованы и отправились на иридиевые рудники. Но он мог сказать это только про свой сектор, который полностью контролировал. В других системах и секторах Федерации Нивей все было не так радужно. Служба безопасности в других секторах совершенно не ловила харшей, позволяла этому рынку существовать без контроля. И не просто существовать, а процветать. Генерал не понимал этого, ведь именно из-за этого сейчас он не мог знать, откуда ему будет нанесён удар. Облявленная в розах девочка просто пропала. Это был один из плюсов того самого дна общества, в которое она попала благодаря службам Безопасности Федерации. Ведь именно там вовсю пользовались услугами сотрудниц гильдии Шалласы. Порядочные граждане Федерации могли себе позволить подобное в редких случаях. И теперь генералу нужно было потратить огромное средство Службы Безопасности, и это не считая затраченных часов работы сотрудников, чтобы найти одну отбившуюся от рук девчонку. Генерал помнил ее. Красивая, упрямая, имеющая неплохие интеллектуальные данные. Она могла многого достичь как в Федерации Нивей, так и за ее пределами, используя свои данные. Но ее упрямство привело к тому, что она вздумала перейти дорогу службы безопасности. Возможно, ей нужно было просто объяснить то, что ее дядя заигрался. Но беда была в том, что информация об операциях, в которых он участвовал, не подлежала разглашению. Почему-то все его родственники, которые были уведомлены о том, что не нужно задавать лишних вопросов, все поняли и приняли. Но только не она. Ее упрямство сыграло против нее. Она захотела узнать слишком многого и сейчас стала преступницей. Генерал задумчиво взглял стакан с витаминной смесью и медленно начал пить. Возможно, служба безопасности и виновата в том, что эта девчонка стала преступницей. Но если так подумать, почему не становятся преступниками все остальные, которые попадают под жернова механизма службы безопасности? Наверное, потому что не имеют предрасположенности к преступлению. В отличие от таких особей, как вот эта на Хаари. Генерал еще раз посмотрел список планет или систем, где надо бы искать эту девчонку. В первую очередь он вычеркнул оттуда планету Тормаран. Спросите, почему? Да все очень просто. Ведь на этой планете ее хорошо знают. Там осталось так мало поселенцев, что любой сторожил легко и просто узнает ее, вне зависимости от того, с каким идентификатором она прибудет на эту планету. Так что соваться туда она стопроцентно не будет. Хотя большая часть ответов на ее вопросы находится именно там. Генерал отлично понимал, что в данном случае, если она не может отправиться на ту планету, то ответы может дать ей только он. А значит, она, скорее всего, попытается добраться до него. Еще немного поразмыслив, генерал понял, что у него просто нет вариантов. Как говорил этот странный разумный Артем, ее придется ловить на живца. Только живцом в этот раз будет сам генерал, хоть он к этому и не привык. Но в данном случае вариантов просто нет. Можно было бы попросить поучаствовать в этом вопросе самого Ара Тема. Но генерал не желал так рисковать. Мало ли на что способна эта дамочка. Ведь еще неизвестно, с кем она успела пообщаться на том самом негле побывала. Генерал предпочел бы подставить самого себя, чем единственный канал поставки стратегических ресурсов Федерации Невей. Кроме того, этот разумный сейчас находился именно там, куда этой девчонке вход был заказан. Через пару часов генерал уже набросал примерный план действий для своей службы охраны. И не собирался отвлекаться больше на эту ситуацию, так как у него и других дел хватало. Теперь в дело вступают агенты его охраны, в задачу которых ходит его охрана, и предотвращение любых нападений. От их профессионализма зависело то, насколько быстро и оперативно они сумеют отреагировать на любую попытку приближения к нему не только этой дамочки, но и любого другого преступника. Переслав подготовленный пакет информации начальнику своей охраны, генерал наконец-то смог заняться другими делами.